Итак, затевая новые порядки, не рассчитывайте на серьезную поддержку тех, кому эти порядки выгодны. Не рассчитывайте. Пока не закреплено опытом. Вот когда опыт покажет им, что да, выгодны порядки, они будут гораздо вас поддерживать более мотивированно. Еще и потому, что когда уже опыт закрепил их блага, если кто-то говорит, ты что поддержишь? п о д д е р ж и ш мне же выгодно, ты же видишь, я ж е что ж я буду от себя отрывать-то? То есть э, мотивировано будет. Э, подобно тому, как, скажем, Там, скажем, человек переходит с работы на работу. Его спрашивают, почему переходишь? Раньше надо было спрашивать начальство, ч т о разрешали перейти с одной организации в другую. А, то есть человек не имел права так это переводом переходить. Его спрашивают, ты ч е о переходишь? е с т ь он отвечал, скажем, ну там заработок больше понимаем, ближе к ж и д о м у понимаем, там интереснее работа понимаем. е с л он говорит, больше пользы Родине принесу на новом месте, на него посмотрят так, Человек что-то лукавит, что-то так хитрит, что-то не то. в вот. о То т есть, иначе говоря, так же и сторонниками нового порядка. Когда уже опыт показал, что он благо имеет, ему легко поддерживать, потому что к нему пристану, что п о д д е р ж и а Да вот мне же это выгодно. А если пока еще благо от него никто не отнимает при отмене новых порядков, то тогда у него нет такой аргументации. надо иметь запас когда когда вы их ведете без особой помощи тому кому выгодны раз вы не можете рассчитывать на серьезную помощь тому кому они выгодны вы можете рассчитывать на тех кто э, вам привержен вы можете рассчитывать на то что вы силу можете употребить при, при наведении новых порядков говорится из это вот из этой э, из этих факторов которые вам помогут ради бога не рассчитывайте на серьезную поддержку тех кому п о р я д к и выгодны Вопрос из зала. Тогда при введении новых порядков нужно сказать кому-то, что это выгодно? В частности, да. Если мы новое вводим, то обязательно эту проблему разбирает Тейлор и показывает, что для того, чтобы успешно нововведение прошло, для этого нужно его ввести на минимальном узком участке. Лучше всего, когда оно касается одного человека. И когда он доволен, когда он перешел на новый порядок, больше получает, там его авторитет вырос, что-то еще, то тогда на пяти человеках внедрить. Когда пять доволен, на 25, 25 доволен, на 200 и так далее. Но вводить новую систему надо постепенно, и не делая следующего шага по масштабу, пока хорошо не получилось в более узком масштабе. Это и значит, что на практике они поняли выгоду и так далее. Тут же возникает вопрос: что обеспечивает у с п е х н о е введение? Что обеспечивает успешное введение? м а к и а в е л л отвечает: возможность при необходимости применения силы. в о о р у ж е н н ы е пророки побеждали, безоружные гибли, говорит Макиавелли. Значит, когда возможность применить не применение силы, а возможность применения силы это разные вещи. Когда вам силу применить возможно, вам часто не надо е е применять. Когда человек с пистолетом э, просит у вас кошелек, не обязательно ему стрелять для того, чтобы получить ваш кошелек. Него, он о показывает возможность применения силы, и вам это достаточно. Вам не обязательно экспериментально проверять эту возможность. Или, как говорит к а п о н ы доброе слово – это дело хорошее, но доброе слово плюс пистолет гораздо эффективнее. Это тоже из этой серии. Значит, сама возможность применения силы при внедрении новых порядков, возможность только, она висит, люди понимают ее, и легче новые порядки ввести, чем если самой этой возможности нет. у Люди тоже понимают, что возможности нет. у э, Если мы не согласимся, то ты это не применишь, что ты не, не введешь, вот мы не соглашаемся. Такую а когда понимаешь, что все равно у тебя силы на твоей стороне, тогда они как раз готовы Не занимать силовую позицию «не хочу и все», а готовы к переговорному процессу. Ну и это можно завершить эпизод указанием более, современно, более современное толкование внедрения новшеств. Это опять-таки три роли при внедрении новшеств. Для того, чтобы новые порядки вести успешно, необходимо обеспечить заполнение трех ролей. Первая роль – это фаната продукта. Если новый новый продукт или же н о в ы й порядки, они тоже п р о д у к т значит фанат продукта, то есть человек, который... понимает смысл новых порядков или нового продукта, он горой за этот за этот новый продукт, и он готов со всеми скандалить, независимо от их должности, если же новый продукт с профанацией внедряется, то есть искажается в том виде, как он задуман. Вот архитектор задумал такое-то здание, а строители говорят, а вот это вот плохо, мы здесь не у с у п а ю щ и м и материалами, которые не хуже заменим, конструкцию чуть-чуть поменяем и так далее. И будет, как всегда было. в вот. о Так т вот, фанат тот, кто будет скандалить, скажет, нет никакого материала, вы не з а м е т и т е Говорит, да вот, не отличить. Вот не отличить, тогда давайте этот. Ну, это же ближе. Ну и что, б у м возить издалека. Ну вот, вот иначе я бы пожалуюсь и так далее. Он не боится фанат ни с кем портить отношения ради того, чтобы потому фанат и фанат. Он готов жертвовать своей карьерой, ну, на данный момент с чем-то еще, ради того, чтобы продукт не был испорчен. при м и е д р е н и и Искажен. Да, да, вот это, это фанат. Это однородный. Вторая менеджер продукта должен быть, который умеет новые порядки сшить со старыми. Мы же не все меняем. Значит, новые порядки должны вписаться в те порядки, которые мы сохранили. Не должно быть между ними противоречия Должны быть все процедуры описаны, все документы составлены необходимые, чтобы была нормальная нормативная база и все прочее. Это требует квалификации менеджерской. Если к в а л и ф и ц и р о в а н н о г м е н е д ж е р который этим занимается, нету, то новые порядки со старыми не срастутся, и система их отторнет просто. Новые порядки. Жить-то надо и отторнет, как сердце. Вроде бы нужно новое. Мы поставили, но все ниточки не сшили, и она отторгает организм, это сердце, и сам умирает, и все пропадает. Надо сшить все ниточки. Это требует квалификации. Значит, должен быть менеджер продукта. И, наконец, третье, это должен быть крестный отец. Тот, кто обеспечивает применение силы, если что. Сам крестный отец не занимается прямым внедрением, но он та сила, которая на горизонте видна. Все понимают, что этому быть н это будет сделано, потому что первый руководитель за это. Или не первый руководитель, но достаточно мощный. В зависимости от масштаба нововведения. Значит, если какая-то из этих ролей не заполнена, все не получается. Но вот здесь вот мы смотрим на роль крестного отца, это как раз то, вооруженные пророки, невооруженные пророки. Что обеспечивает успех нововведений? е да, Что обеспечивает? в вот, Ответ о т Маккиавелли, это возможность применения силы. Но я это более полно рассказываю. Возможность применения силы, да, это вот роль к р о с н о г о отца. Не, не только это должно быть, но это должно быть обязательно. то есть И м а к и а в и л и это как необходимо е условие. Если за вами нет возможности применения силы, то сложно нововведение. Потому что нововведение всегда перекравит власть. Автор ы нововведения получает больше авторитет, тот, кто к нему п р и ч а с т е н меньше, власть переделивается. Поэтому всегда любое нововведение, оно в агрессивно-отрицательной среде вводится. Вопрос из зала. Как вы думаете, эти роли могут перекрещиваться? Может, один человек может с е три осуществлять. Два человека могут три. Важно, чтобы ни одна не была пустой роли. Значит, итак, что получается, если какая-то роли отсутствует? Если отсутствует роль фаната, возникает искажение, профанация идейного ведения. Если отсутствует роль менеджера, то есть крестный отец, есть фанат, они вместе обсуждают чего-то, но не идет, буксует. Что-то не получается, люди жалуются, что одно с другим не стыкуется. Крестный отец устает с фанатом этого в е ж д а перестает его принимать в своем кабинете. Тот теперь сидит в очереди в общий кабинет, если раньше просиживал там днями. Он разочаровывается в крестном отце, что тот охладел. Тот разочаровывается в идее, что фанат эту идею проповедует, а она не получается. И взаимное разочарование, потому что не было менеджера продукта. Если д е т крестного отца, то вначале это дело идет ничего, а потом объединяются все противники нововведения, и нововведения гасят все вместе, если нет крестного отца. Значит, бывает, что изгоняют фанаты из организации вместе с менеджером или без него. Ну, менеджер – фигура, которая может легко, так сказать, отступиться, потому что он профессионал, и, стало быть, все не получается. Значит, все три роли должны быть заполнены. Вопрос, каковы первые шаги новой власти при введении новых порядков? Здесь двойное новое. Раньше мы обсуждали просто новый порядок. Теперь новая власть и новые порядки плюс. Двойное новое. Каковы шаги, первые шаги новой власти п р и в в е д е н и и новых порядков? Слушаем. Уничтожить сопротивление. Упразднить старые институты и создать новые. Расторгнуть старые союзы и заключить новые. Заслужить признание подданных и устранить завистников. Значит, вот такие по шагам. Уничтожить сопротивление. Это шаг 1 Уничтожить сопротивление. Дальше. Упразднить старые институты и создать новые. Следующий пункт. Расторгнуть старые союзы и заключить новые. Заслужить признание подданных устранить завистников.